11 сентября 1877 года родился Феликс Эдмундович Дзержинский, военный, государственный и партийный деятель, первый руководитель Советского аппарата государственной безопасности, создатель советской внешней разведки, назначен председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем ВЧК, в день ее создания, 20 декабря 1917 года. В годы Гражданской войны одновременно вел большую работу в войсках, являясь в 1920 году начальником тыла Юго-Западного фронта, а затем членом РВС Западного фронта. 20 декабря 1920 года подписал приказ номер 169, о создании иностранного отдела ВЧК – внешней разведки. В феврале 1924 года назначен председателем Высшего Совета Народного Хозяйства СССР. Награжден Орденом Красного Знамени и нагрудным знаком «Почетный Чекист». Скончался 20 июля 1926 года. 17 сентября 1920 года Совет труда и обороны «100» принял постановление о приравнивании сотрудников ВЧК к военнослужащим действующей Красной армии. 25 сентября 1922 года родился Вадим Алексеевич Кирпиченко, первый заместитель начальника внешней разведки 1979-1991 годы, генерал-лейтенант, участник Великой Отечественной войны. В 1952 году окончил арабское отделение Московского института востоковедения и был направлен на работу во внешнюю разведку. В 1954-1960 годах Заместитель резидента в Египте с 1962 по 1964 год возглавлял резидентуру в Тунисе. В 1970-1974 годах являлся резидентом советской внешней разведки в Египте. 17 лет 1974-1991 годы был заместителем Из них 12 – первым заместителем начальника внешней разведки. С 1991 года руководитель группы консультантов СВР России. Награжден 8 советскими и российскими орденами и многими медалями, 8 иностранными орденами, а также нагрудными знаками почетный сотрудник госбезопасности и за службу в разведке. С 1997 года в отставке. Является главным консультантом СВР России. Руководит авторским коллективом очерков истории российской внешней разведки. Автор нескольких книг по проблемам разведки. Лауреат премии СВР России в области литературы и искусства. Почетный гражданин города Курска. 27 сентября 1925 года органами ОГПУ арестован видный английский разведчик Сидней Рейли. Его арест явился кульминационным моментом оперативной игры под названием Трест. Операция Трест началась 6 ноября 1922 года, когда председатель Политсовета Легендированный Монархической организации Центральной России Моцер Якушев по заданию Дзержинского и Артузова выехал в Берлин для установления непосредственного контакта с руководителями контрреволюционной организации Высший монархический совет ВМС. В результате операции была выполнена основная задача удержать зарубежные монархические организации от активной подрывной деятельности на территории СССР